Глава десятая. С основной трассы пришлось съехать. Алексей задал навигатору путь по каким-то деревням. И следующие два часа путешественники телепались по небольшим дорогам с постоянными ограничениями скорости. Тася в очередной раз оценила, насколько приятно ехать по автобану. «Никто там тебя не останавливает. Едешь в свои 120 и горе не знаешь». Здесь же постоянно приходилось притормаживать. Навигатор ругался, когда скорость превышали, а также все время советовал сменить путь и вернуться на более удобную дорогу. «Куда вас понесло?» — словно взывал навигатор. «Что вы делаете? Посмотрите, вон какое шоссе! Отличное, быстрое! Через два часа в Вене будете!» Но Алексей был полон решимости сбросить с хвоста преследователей. В результате... Тася досото насмотрелась на чешские деревни, и когда автомобиль снова вынырнул на трассу перед австрийской границей, была рада видеть шоссе опять как родную бабушку. Здесь Алексей уже не считал нужным скрываться. Видимо, он убедился, что хвоста за ними нет, а потому до Вены они поехали уже по нормальному автобану и долетели за час. Город начинался издалека. Хорошо освещенными заводами, чистенькими промзонами, кучками офисных зданий, гордо стоявших вместе, как будто сплетничающие кумушки. Австрия вообще произвела Натасю позитивное впечатление. Чтобы не размышлять о том, что происходит вокруг, так как ответов у нее все равно не имелось, а Алексей, кажется, не собирался их давать. Она продолжила заниматься тем, чем занималась бы, если бы не вляпалась в неизвестные ей неприятности. Она рассматривала то, что лежало по сторонам. И хотя темнота уже сгустилась, и увидеть можно было не так много, хорошее освещение в европейских городках помогало Тасе составить хоть какое-то впечатление. Австрия ей понравилась, во всяком случае, на первый и очень быстрый взгляд». «Ну а Вена, как утверждал Алексей, снова переключившийся в режим доброжелательного гида, город вообще волшебный!» «Я там несколько раз бывал», — пояснил он, когда уже подъезжали к столице Австрии, и машин стало существенно меньше. Большинство двигалось по автобану дальше, а для местных дачников, возвращающихся в город, время было уже довольно позднее. «Вена — это настоящее место, которое следует обязательно исследовать». Я в ней уже пять раз вместе с партнером побывал. И честно, приехал бы еще раз двадцать. Так может сразу поселиться? Предложила Тася. Нет, жить я здесь все-таки бы не смог. Не хочу показаться ура патриотом, однако мне нравится Москва. Там много возможностей, и в конце концов это мой родной город. Я в нем с детства люблю жить. Мой ритм. А Вена. Туда можно и нужно приезжать. Ну, если разбогатею, может, даже квартирку на окраине прикуплю». Он усмехнулся, но как-то весело. «А что, есть шансы разбогатеть?» невинно поинтересовалась Тася. Алексей только махнул рукой. «Скажешь тоже. Нет, я не из тех, кто открывает заводы, газеты, пароходы и потом гребет деньги лопатой. Я на свой бизнес рано или поздно решусь». «Однако не думаю, что он принесет мне сказочные богатства. Моя предпринимательская жилка весьма скромна». «Моя тоже», — вздохнула Тася. «Хотя я очень-очень сильно старалась. Но поняла, что ничего стоящего придумать не могу». «Исполнять — да. Исполнитель я вроде неплохой, так говорят. А чтобы самостоятельно бизнесом рулить, мне какого-то стержня не хватает». Алексей на нее покосился, Но вот насчет стержня я не уверен. Мне кажется, ты очень уверенный в себе человек. Просто у тебя период такой выдался. Это ты меня не знаешь, пробормотала Тася. Кот все это время спал на заднем сиденье. После происшествия он немного еще поизображал из себя пушистый шар с огромными глазами. Однако потом успокоился и, завозившись, устроился поудобнее и уснул. Тася твердо была намерена переименовать Мартина в бородатую выхухоль. «Гостиницу я нам перебронировал», — сказал Алексей. «Будем жить практически в центре. Там, конечно, может быть шумновато под окнами, все таки туристическая зона. Однако это именно то, что нам с тобой сейчас необходимо. И подземная парковка». «Подземная парковка — это, конечно, мысль», — сказала Тася, отчаянно зевая. «Господи, кофейку бы!» Часы показывали начало 11 когда джип въехал в центр Вены. Гостиница, которую выбрал Алексей, располагалась внутри ринга, старого трамвайного пути, окружавшего самое сердце Вены. Здесь, несмотря на поздний час, было шумно, много народу на улицах, и так как путешественники довольно сильно устали, то не сразу сообразили, куда ехать. В очередной раз... Тася вознесла хвалу навигатору, показывавшему путь с педантичностью учителя химии. Если б не механический помощник, исправно приведший их к нужному дому, то, наверное, Тася с Алексеем сделали бы несколько бесполезных кругов по улице, прежде чем отыскали гостиницу. Вывеска на ней оказалась совершенно неприметной. На всем известном сайте по бронированию жилья не обманули. Парковка подземная нашлась, причем охраняемая, поэтому джип туда загнали с огромным удовольствием. Ресепшн тоже, как выяснилось, работает, причем работает круглосуточно. И да, дорогие постояльцы, которые в первый раз останавливаются здесь, могут заполучить, что хотят. Хотят кофе, хотят ужин в номера, а если им возжелается погулять, то центр не спит всю ночь. И прекрасный клерк на ресепшене протянул Алексею карту работающих баров. «Бары — это мысль», — пробормотал Алексей. «Конечно, мы с тобой не пьем, но что-то этот день подсказывает мне, что надо расслабиться. С другой стороны, не хочется далеко отходить от гостиницы». И он спросил у клерка по-английски. «А скажите, пожалуйста, поблизости здесь что-нибудь имеется, вот прямо за углом?» на самом деле любезно улыбаясь ответил молодой человек мы сами располагаем очень очень хорошим рестораном если хотите пройдите сейчас за мной я вам покажу он провел тасю и алексея по длинному коридору и распахнул украшенную нарисованными завитушками стеклянную дверь за нею располагался ресторан в который тася немедленно влюбилась мягкие диванчики Отгороженные друг от друга зоны, овальные столы, на которых стояли задумчивые маленькие алоэ в горшках. Алоэ это Тасю и подкупила. Она беспокоилась за свой цветок, оставленный на милость соседки. И хотя знала, что-то прекрасно с ним обойдется, все равно немножечко по алоэ скучала. Это было единственное живое существо, о котором девушка сейчас в Москве заботилась. А тут, словно небольшой привет из дома. И Тася немножко расслабилась. Она вдруг обнаружила, что пребывала в напряжении последние пару часов. И ей вдруг ужасно захотелось просидеть в этом ресторане час или два, просто разглядывая интерьер. Такой спокойный, такой солидный, как будто она снова оказалась в доме английского профессора. Хотя нет, на Англию здесь не было похоже. «Имперский стиль», — как сказал Алексей. Кому-то такой не нравился, кому-то казался помпезным и вычурным, однако Тася уже во время поездки по самой Вене поняла, что этот город ей определенно приглянется. Возможно, это даже будет любовь на всю жизнь. Да, пожалуй, протянул Алексей, оглядывая ресторан, и повернулся к Тасе. Ты что думаешь? Она отчаянно закивала. Конечно, давай останемся прямо здесь. Я думаю, что если у нас будет время, мы сможем пройтись завтра с утра. Алексей кивнул. Да, посетителей я вижу немного, но, может быть, нужно забронировать столик? Клерк услужливо повел рукой. Какое вы предпочитаете? Алексей выбрал стол с диванами подальше от всех остальных, и Тася понимала, почему. Хотелось побыть подальше от людей в этот вечер. Два номера я забронировал рядом на одном этаже. Сказал Алексей Тасе, когда поднимались в лифте вместе с чемоданами, переноской и уже под надоевшим Таси ящиком с ошейниками. Алексей снова настоял, чтобы из машины забрали весь багаж, хотя теперь Тася понимала его стремление опустошить багажник и не оставлять там ничего. Мало ли, вдруг эти отставшие снова найдут их и захотят... Что захотят? Она желала задать вопросы и не могла. Тася чувствовала, что Алексей хотел бы сказать ей правду, но почему-то не делает этого, и у него явно имелись на то вполне себе весомые причины. Она ему доверилась. Если не доверять, то какой смысл? А если доверяешь, играй по предложенным правилам. «Я думаю, твой номер тебе понравится. Во всяком случае, я на это надеюсь», — улыбнулся Алексей. «Ну и кота там, конечно же, можно выпустить». «Полагаю, Мартин решит поспать, пока мы с тобой вкушаем ужин в ресторане». «А кухня у них не закроется?» — спросила Тася. «Нет, мне сказали, что она работает до двенадцати, так что мы с тобой вполне успеваем, во всяком случае, заказать». «Ну и этот отель не из дешевых. Все для любимых клиентов». «Ой, может, я тебе денег должна?» — спохватилась Тася. Слушай, я об этом не задумывалась. Стыдоба. Алексей махнул рукой. Мы с Полиной обо всем договорились. Это все за ее счет. Мой номер за мой, а твой, соответственно, за ее. Она сказала, что делает тебе подарок, поэтому, пожалуйста, даже не задумывайся об этом. Ладно, пробормотала Тася, жалея, что эта мысль не пришла ей в голову раньше. «Хорошо, с Полиной мы как-нибудь разберемся, но мне все равно неловко. Могу я угостить тебя ужином?» «Хорошо», — развеселился Алексей. «Давай». Учитывая то, что номер бронировали буквально несколько часов назад, оказался он абсолютно роскошным на взгляд. Она даже представить себе не могла, сколько такая комната стоит. Во-первых, в номере была отдельная спальня за закрывающейся дверью, и гостиная, в которой на столе посередине гордо стоял огромный букет цветов. Тася подошла и понюхала. Нежные розы в обрамлении каких-то веточек, названия которых она не знала, настраивали на расслабляющий лад. Разбросанные по дивану декоративные подушки с вышивкой, казалось, попали сюда из будуара невинной девицы. И вообще все вокруг было такое нежное, нетронутое, как будто до Таси в этой комнате никто не жил. Девушка знала, конечно, что это не так, ведь она находится в отеле, однако ощущение не пропадало. Ощущение чистоты и какого-то обновления. «Да», — выдохнула Тася, — «именно то, что нужно». Она быстро приняла душ, переоделась в свежее платье и выпустила Мартина побегать. Кот из переноски вышел не сразу. Однако, когда сообразил, что оказался не в движущейся машине, а на твердой земле, пулей вылетел на ковер и огляделся. Оставив Мартина исследовать номер и тщательно проверив, заперты ли все двери и окна, Тася причесалась, и тут в дверь постучали. На пороге стоял Алексей в свежей футболке с надписью Welcome Back и с еще влажными после душа волосами при виде его у таси вдруг что-то защемило внутри она да она ему доверяла но как бы она хотела доверять ему еще больше и чтобы он доверился ей я готов произнес алексей и ты как я вижу тоже прекрасно выглядишь он с улыбкой оглядел ее с головы до ног тебе и джинсы с футболками идут но платье «Это вообще что-то космическое». «Спасибо», — вздохнула Тася, не ожидавшая от него комплимента. «Это очень приятно слышать». Пойдем? Он предложил ей руку. В ресторане около их столика уже стоял официант, который тут же разложил перед гостями меню и неторопливо объяснил, что сегодня кухня работает допоздна. Шеф-повар готов выполнить любые пожелания, И если гости захотят, он, официант УВ, прямо сейчас принесет к их столу бутылку шампанского. От шампанского гости отказались, выбрав безалкогольные напитки, а потом долго со вкусом изучали меню, которое было на двух языках, немецком и английском. Все названия блюд звучали так здорово, что Тася хотела заказать половину одной страницы и две трети другой, однако Алексей ее остановил. «У австрийцев довольно большие порции», — пояснил он. «А если ты решила взять венский шницель, то заранее готовься к тому, что станешь есть его три дня. Кроме того, его корочка останется в наследство потомкам. Это очень большая отбивная. Очень. Даже я ее не осиливаю». «О, тогда мне точно стоит взять венский шницель и попробовать тебя победить», — засмеялась Тася. Но взяла она в итоге салат и суп а также потом решила подумать о десертах дождавшись пока официант примет заказ алексей произнес послушай я понимаю что ты оказала мне честь доверившись и ни о чем не спрашивая я еще раз хочу тебя заверить что тебе не будет причинено никакого ущерба и несмотря на то что ты наверняка хочешь узнать в чем дело я послушай и ты прервала его тася Вот теперь ты совершенно зря оправдываешься. Зачем? Мы же обо всем договорились. Алексей, прищурившись, смотрел на нее. Неужели ты вообще лишена женского любопытства? Или мне просто так повезло? Тася пожала плечами. Я не лезу ни в свое дело, когда понимаю, что лезть в него не следует. А значит, все-таки иногда лазишь, поддразнил он ее. Бывает вздохнула она и помрачнела ей вспомнился тот самый последний раз когда она полезла не в свое дело услышала то чего не должна была слышать или все таки должна все таки скорее да чем нет ну вот ты погрустнела задумчиво сказал алексей вспомнила что то неприятное возможно произнесла тася и испытующе посмотрела на него что ты там говорил «Об эффекте попутчика». «Эффект попутчика?» «Да. Рассказать человеку, с которым больше никогда не встретишься, то, что тебя мучает, поговорить о своих проблемах, возможно, услышать какой-то совет, если ты захочешь его принять. И потом никогда больше...» «То есть ты хочешь сказать, что мы с тобой больше никогда не увидимся?» Не удержалась от вопроса Тася. Алексей помолчал, потом сказал. «Я не знаю. Я бы очень хотел увидеть тебя снова. Но я не могу тебе ничего обещать, понимаешь? Я боюсь тебе что-нибудь обещать. Я ненавижу нарушать обещания». «Я понимаю», — тихо ответила Тася. «В любом случае, эффект попутчика...» «Я подумала, пожалуй, если ты не против». «Я не против», — быстро сказал он. «Я ведь сам предложил». «Хорошо». «Только давай поедим сначала, а? В животе урчит». Они набросились на принесенные блюда, как голодные варвары. Тася с трудом заставляла себя есть культурно, ножом и вилкой, однако ей все время хотелось закидать в рот побольше еды, так, чтобы почти было не проживать и застонать от наслаждения. Кухня в ресторанчике оказалась очень вкусной, и поэтому некоторое время был слышен только стук вилок. Тася не торопилась, а Алексей ее не подталкивал. Они спокойно доели основные блюда, еще раз изучили меню, и Тася остановилась на огромном мороженом, посыпанном орешками и политым шоколадным и карамельным соусом. Ей очень нравились карамель и орешки, а мороженое всегда поднимало настроение. Еще Бриджит Джонс говорила, что это универсальное средство в любых стрессовых ситуациях. Ситуация была стрессовая. Ох, какая стрессовая! Принесли десерты и кофе. Тася откинулась на спинку дивана и на некоторое время закрыла глаза. Перед ними тут же начали мельтешить цветные пятна, сочные, пахнущие кто розами, кто лавандой, а кто и вовсе орешками. Этот танец завораживал, даже почти усыплял. И когда он достиг Потасиным меркам совершенства, она открыла глаза и негромко произнесла «Я любила рисовать».